Когда самолет Egypt Air приземлился в Хитроу, а Роин вышла из зала прилета и заняла очередь на такси, ей показалось, что разница в температуре с Каиром составляет не меньше 20 градусов. Поезд приехал в Йорк туманным холодным вечером. Она позвонила с вокзала по номеру, который оставил ей Николас. «Глупышка!» — упрекнул Роин баронет. «Почему ты не предупредила, что вылетаешь? Я бы встретил тебя в аэропорту!» Она удивилась, насколько ей приятно видеть его, и как она соскучилась. Роин смотрел, как Николас вылезает из рендж-ровера и шагает ей навстречу. Он был без шапки и явно не удосужился постричься с их последней встречи. Темные волосы совсем растрепались, уши закрывали серебряные пряди. «Как твое колено?» — приветствовал он ее вопросом. «Тебя все еще нужно нести? Уже лучше. Скоро я смогу отбросить клюку». Роин отчаянно захотелось обнять его, но в последний момент она сдержалась и просто предложила коричневую румяную щеку для поцелуя. От Харпера приятно пахло кожей, каким-то пряным лосьоном для бритья и чистым здоровым мужчиной. Сев на место водителя, он не сразу завел мотор, а сначала внимательно изучил ее лицо в свете уличного фонаря, струившемся через боковое стекло. «Вы выглядите чрезвычайно довольной собой, мадам». «Кошка дорвалась до сливок?» Просто приятно встретить старых друзей у улыбного сыроен. Но должна признать, Каир очень меня ободрил. Ужина нет. Я решил, что мы заедем в паб. Как насчёт пирога с почками? Я хочу навестить маму. Чувствую себя виноватой, ведь даже не знаю, что у неё с ногой. Вчера заглянул к ней. У Джаджены всё неплохо. Любит нового щенка. Назвала его Таита. Можешь поверить? Ты действительно очень добр. Я имею в виду, что навестил её Она мне нравится. Одна из старой гвардии. Теперь таких людей почти не осталось. Предлагаю перекусить, купить бутылку хорошего виски и отправиться к ней. Они вышли из коттеджа Джорджины после полуночи. Она воздала должной бутылке солодового виски и теперь махала им рукой, стоя в дверях кухни. Мать Роэн держала подмышкой щенка и слегка покачивалась на ноге в гипсе. — Ты плохо влияешь на мою маму, — заявил Роэн. — И это еще кто на кого, — возразил Николас. От некоторых её шуток Стилтон посинел бы ещё сильнее. Стилтон сорт сыра с плесенью. Мне следовало бы остаться с ней. У неё есть стойка, кроме того, ты нужна мне. У нас полно работы. Не могу дождаться и показать, чего я добился, пока ты прохлаждался в Египте. Да мы правительница Квентон Парка приготовила Роэн спальню в квартире за Йорк-мистерским аббатством. Когда Николас Занес ее сумки наверх, и в спальне на втором этаже донесся жуткий храп. Она вопросительно посмотрела на англичанина. «Сапер Уэбб», — пояснил он, — «последнее добавление в команду. Наш собственный инженер. Ты познакомишься с ним завтра, и, думаю, сапер тебе понравится. Он рыбак». «Какое это имеет отношение ко мне?» «Все лучшие люди — рыбаки». «Не считая присутствующих», — рассмеялась она. «А ты ночуешь в Куэнтон-парке?» А я обхожу тот дом стороной. Харпер покачал головой. Не хочу, чтобы кто-то прослушивал, будто я вернулся в Англию. Очень бы не хотелось встретиться с некоторыми ребятами из Лойда. Я в маленькой спальне наверху. Позови, если понадобится, Блюз. Оставшись одна, Ройнаглядела крохотную комнату с собственной ванной, похожую на кукольную, и большой кроватью. Она помнила, что Харпер предлагал позвать его, если понадобится, и посмотрела на потолок, услышав, как он сбросил ботинок наверху. "Не искушай меня", прошептал Роен. Ей казалось, не просто забыть его запах, и ощущение сильного тела, влажного от пота, прижимавшегося к ней, пока они выбирались из ущелья Аббая. Нужда в ком-то. Этих слов она не знала уже много лет. А в последнее время они что-то слишком часто возникали в её жизни. "Довольно, моя хорошая", упрекнула себя Роэн и отправилась в ванную. На следующее утро Никос постучал в её дверь по пути вниз. "Пойдём, Роэн. Жизнь реальна, жизнь серьёзна. Время не ждёт". Снаружи было темно, как в предсюдне, и она, тихо застанув спросила: "Сколько времени?" Но Никос уже ушёл, и до неё смутно доносилось, как он насвистывает внизу какую-то мелодию. Роин посмотрел на часы и снова застонала. "Свистеть в 6:30 утра после того, что они с мамой вчера сделали с бутылкой виски? Не верю своим ушам. Этот человек настоящий монстр". Через 20 минут она всё же спустилась вниз и обнаружила, что Харпер одет и в синие джинсы, и рыбацкий свитер и фартук возился на кухне. "Будь добра. Нарежь тостов на троих". Он указал на ароматную буханку, лежащую рядом с электрическим тостером. Омлет будет готов через 5 минут. Она посмотрела на третьего человека в комнате, средних лет, с широкими плечами, в рубашке с закатанными рукавами, обнажающими мускулистые руки и с головой лысой, как колено. "Здравствуйте", сказала молодая женщина. "Я Роэн Альсимма. Прости". Николас взмахнул венчиком для взбивания яиц. "Это Денни. Денни Уэб". известный друзьям как сапер. Да и не поднялся, зажав кружку кофе в сильной руке. «Приятно познакомиться с вами, мисс Альсимма. Позвольте налить вам чашечку кофе». Его лысую голову покрывали веснушки, а глаза отливались синевой. «Доктор Альсимма», — поправил его Николас. «Пожалуйста, зовите меня Роин, и будем на «ты», — быстро сказала она. «И да, я бы не отказалась от чашечки». За завтраком ни разу не упомянули ни Эфиопию, ни Таиту. Она ела омлет, с уважением слушая страстную лекцию о том, как лучше ловить рыбу на спиннинг. А Николас безжалостно встревал, подвергая сомнению почти все заявления у Эбба. Очевидно, Роин еще предстояло привыкнуть к рыболовецкому жаргону друзей. Когда завтрак подошел к концу, Николас поднялся с кофейником в руке. «Берите кружки и идемте за мной». Он повел Роин в переднюю гостиную. У меня есть сюрприз. Люди из музея работали круглые сутки, чтобы подготовить это к твоему приезду. Николас распахнул дверь, изобразив голосом пение труп. Та-ра-ра! На столе возвышалось полностью готовое чучело Дик-Дика, увенчанное острыми рожками. Великолепно сделанное, оно так походило на живое создание, что, казалось, того и гляди, спрыгнет со стола и убежит от людей. О! Ники, какая прекрасная работа. Она оценивающе поглядела на чучело, обойдя его вокруг. Художнику удалось сделать дик-дика таким же, как в жизни. Стоящая на столе модель, вернула на мгновение Роен в жаркое ущелье, напомнила запах высохшего буша, её охватила лёгкая печаль по изящному существу. Глаза антилопы, сделали обманчиво похожими на настоящие, а кончик носа влажно блестел, словно зверёк нюхал им воздух. Я считаю его великолепным. Никос погладил мягкую гладкую шерсть. Она решила, что не стоит портить ему удовольствие. Как только мы разгадаем загадку Таита, я напишу в музей естественной истории и тем ребятам, что назвали моего дедушку лжецом, восстановлю фамильную честь. Он засмеялся и накинул на чучело покрывало. Затем осторожно поднял его и отнёс в угол комнаты подальше от всех. Это был первый из припасенных для тебя сюрпризов. А теперь обратимся к самому большому. Николас указал на диван в углу. — Садись. Не хочу, чтобы ты неожиданно упала. Роя налыбнулась в чепухе, о которой болтал Харпер, но послушно села в самый дальний угол дивана, устраиваясь поудобнее. Сапер Уэб неловко расположился на другом конце, явственно чувствуя себя не в своей тарелке, так близко от молодой женщины. — Поговорим о том... Как мы собираемся добраться до дна ущелья Дандеры, предложил Браннет. Мы с Сапёром ни о чём, кроме этого, не говорили, пока тебя здесь не было. Ну а ещё о рыбной ловле, готово поспорить, подмигнула Роин, и Николас принял виноватый вид. Что ж, обе темы касаются воды, я так считаю. Он снова стал серьёзным. Помнишь, как мы обсуждали идею исследовать глубины заводи Таит с помощью акваланга, и я объяснил все возможные сложности. Помню, отозвалась она. Ты сказал, что давление в подводном туннеле слишком высокое, и придётся искать другой способ проникать туда. Верно? Загадочно улыбнулся Николас. Так вот, сапёр уже заработал крупную сумму, которую я ему пообещал. Подчёркиваю, пообещал, а не заплатил. Он придумал альтернативный метод. Теперь Роен тоже стала серьёзной. Она спустила ноги на пол и готовясь внимательно слушать, наклонилась вперёд, уперев локти в колени и положив подбородок на ладони. должно быть у него мозги, вытолкали все волосы наружу. Я хочу сказать, что это гениальная мысль, хотя она лежала на поверхности, ни один из нас не догадался. "Перестань, Ники", угрожающе проговорила Роя. "Не тяни. Я подскажу тебе". Он не обратил на предупреждение ни малейшего внимания и продолжал дразнить её. "Иногда старые способы лучше. Это подсказка. Если ты такой умный, то почему такой бедный?" — начала она, но оборвала Филиппику, догадавшись. — Старые способы? — То есть то, что сделал Таита? — Как он добрался до дна, не применяя подводного оборудования? — Святой Георгия. — Она догадалась. Николас довольно убедительно изобразил Рекса Харрисона в фильме «Моя прекрасная леди». — Плотина! — захлопала в ладоши Роэн. — Вы предлагаете построить плотину там же, где и Таита четыре тысячи лет назад? — Догадалась! — засмеялся Харпер. — Какая умная! — Да! Покажи ей свои чертежи, сапёр. Уэб даже не пытался скрыть самодовольство, подходя к доске, стоящей у противоположной стены. Роен видел её и раньше, но не обратила внимания, пока сапёр не принялся показывать иллюстрации. Она немедленно узнала увеличенные фотографии, те, что Николас сделал возле предполагаемого места старой плотины на реке Дандера и другие в старой каменоломне, которую им показал Тамрэ. На них было нанесено немало расчётов и линий толстым чёрным маркером. Командир снабдил меня примерными размерами русла реки в этой точке. Также он рассчитал высоту, которую должна иметь стена плотины, чтобы пустить течение по старому руслу. Разумеется, я оставил некоторый допуск на ошибку в вычислениях. И если ошибка составляет целых 30%, я полагаю, проект всё равно выполним. даже с очень ограниченным ассортиментом оборудования, которым мы будем располагать. Если древние египтяне справились, для тебя, сапер, это пара пустяков. Спасибо за добрые слова, командир. Но я бы выбрал другие слова, чем пара пустяков. Уэб обернулся к схемам, прикрепленным на доске рядом с фотографиями, и Роин увидел, что планы со всеми высотами основаны на фотографиях и оценках Николаса. Есть различные методы сооружения плотин, но в наши дни большинство подразумевает использование бетона и землеройных машин. Насколько я понимаю, мы не сможем воспользоваться современной техникой. Вспомните, айту вставил Николас. Он сделал это без бульдозеров. Ага, но при этом у египтян было неограниченное количество рабов. Рабов я могу обещать, или их современный эквивалент. А вот неограниченное количество боюсь, что нет. Чем больше рабочих рук ты предоставишь, тем скорее я смогу направить реку по другому руслу. Мы же согласились, что это надо сделать до начала сезона дождей. У нас не более 2 месяцев. Никол составил легкомысленный тон. Что же касается рабочих рук, то я надеюсь привлечь к делу людей с помощью обитателей монастыря Святого Фрументия. Я всё ещё работаю над богословской причиной, которая сможет убедить их присоединиться к постройке плотины. Полагаю, они не поверят, что мы обнаружили гроб Господень в Эфиопии вместо Иерусалима. Найди мне рабочих, и я построю тебе плотину, проворчал сапёр. Как ты заметил раньше, старые способы лучше. Почти наверняка древние использовали системы габионов и камер. Прости, вмешалась Роен. Габионы У меня нет инженерного диплома. Извиниться стоит мне. Неуклюже попытался проявить галантность сапёр. Позволь показать мои чертежи. Он повернулся к доске. Этот парень, Таита, скорее всего, сделал большие бамбуковые корзины и положил их в реку, наполнив камнями. Это и есть габионы. Уэб показал на рисунок. После этого из необтёсанного дерева построили замкнутые стены между габионами, камеры. Их тоже наполнили камнями и землёй. — Идея ясна, — с сомнением проговорила Роин. — Но мне ведь не обязательно знать все подробности. — Совершенно верно, — сердечно согласился сапер. — Хотя командир заверяет, что дерево в любых количествах можно найти на месте, я собираюсь использовать проволочную сетку для создания габионов и человеческий труд для наполнения оной сетки камнями. — Проволочная сетка? — спросил Роин. — А где ты собираешься найти ее в долине Нила? — Я не знаю. Сапёр начал отвечать, но Николас опередил его. К этому мы подойдём. Дай сапёру закончить лекцию. Не портьте удовольствие. Расскажи Роен о строительном материале из каменоломни. Ей понравится. Хотя я планирую сделать плотину временной, надо убедиться, что она удержит реку достаточно долго, чтобы члены нашей команды могли спокойно работать в подводном туннеле. Мы называем это завестью Таите, сказал Николас и сапёр кивнул. Надо, чтобы плотину не прорвало, а куда там люди? Можете представить последствия в таком случае? Уэб помолчал, давая обдумать такую возможность. Роэн слегка вздрогнула и обхватила себя за плечи. "Не слишком приятно", согласился Николс. "И ты планируешь использовать каменные блоки именно так. Я изучил фотографии и заметил 150 гранитных блоков, лежащих в каменоломне, полностью или частично готовых. Собираюсь применить их в сочетании с габионами из сетки. и деревянными стенами для создания фундамента плотины. Должно быть, каждый блок весит много тонн, заметил Роен, как вы собираетесь двигать их? Но стоило Сапёру открыть рот, она прервала его: "Нет, не говори. Если ты считаешь, что это возможно, я положусь на слово". "Это возможно", заверил тот. "Таитa делал это", вставил Николас. "А мы поступим так, как он. Тебе должно понравиться. В конце концов, он твой родственник". "Знаешь, ты прав. Меня это действительно радует. Мне кажется, что это добрый знак. И когда мы приступим, процесс идёт, сообщил её друг. Мы с сапёром уже заказали всё необходимое оборудование. Даже сетка для габионов будет заранее разрезана на куски маленькой компанией неподалёку. Благодаря спаду в экономике у них мало работы. Я бываю в их мастерской каждый день, наблюдая за резкой и упаковкой в мешался Уэб. Половину уже в пути, остальное отправится следом не позднои выходных. Сапёр уезжает сегодня, чтобы наблюдать за погрузкой, а у нас с тобой есть кое-какие дела, и мы присоединимся к нему в конце недели. Напомню, что я не ждал твоего возвращения так рано. Знай, я заранее, мы могли бы вместе полететь в Валетту. В Валетту? Удивилась Роем. На Мальту? Я полагала, что мы двинемся в Эфиопию, у Джанни Баденхоста база на Мальте. Джанни, как Баденхорсте, Africair. Ничего не понимаю. Africair транспортная компания, которой принадлежит старый гикулес, которым управляют Жанни и Фред. Мальта их база. Это стабильная и прагматичная маленькая страна, никакой африканской политики, никакой коррупции, и при этом здесь находится дверца к большинству желаемых мест на Ближнем Востоке и в северной половине Африки. Сюда Жанни с Фредом в основном и летают Их заработок — нелегальный ввоз спиртного в исламские страны, где оно запрещено. Это Аль-Капоне, Средиземноморье. Там широко распространено производство самогона, но Джани занимается другим. Мы с Дураидом летали в Ливию на этом самолете. На нем же полетим и в район Аббая. — Никки, не хочу показаться брюзгой, но нам с тобой запрещен въезд в Эфиопию. Ты забыл об этом маленьком факте. Как ты предлагаешь проникнуть туда? — Через заднюю дверь, — ухмыльнулся Николас. — А привратником там работает мой старый друг Мэк Немур. — Ты договорился с Мэком? — С Тессой. — Кажется, теперь она его связная. Представляю, насколько удобнее Мэкку с ней. У нее немало контактов с полезными людьми. Ей легко появляться и исчезать. В Хартуме, Адис-Абебе и других местах, где не Муру просто опасно показываться. Ну и ну, поразилась Роэн. Ты не терял времени даром. Не каждый из нас может позволить себе отпуск в Каире, едва взбредёт в голову, съязвил Николас. Ещё один вопрос, продолжила Роэн. Она постаралась не обращать внимания на подначку, хотя и осознала, как её отсутствие раздражало Хартера. Знает ли Мак а Таити? Не в подробностях покачал головой англичанин. Но он подозревает правду, и я знаю, что на него можно положиться. Поколебавшись, Харпер продолжил: Тесс говорила очень уклончиво, но из её слов я понял, что на монастырь Святого Фруменция напали. Джали Хорай, 30-40 его монахов убиты, большинство священных реликвий украдено. О, боже, нет! пришло в ужас Роин. Кто мог сделать такое? Все же кто убил Дурайда и трижды пытался прикончить себя? Пегас. Фон Шиллер согласился баронет. Тогда и мы виноваты, прошептала она. Мы навели бандитов на монастырь. Они увидели на фото снимках похищенных из лагеря Стеллу и гробницу Тануса. Фон Шиллеру не пришлось становиться ясновидящим, чтобы угадать, откуда мы их взяли. Теперь на наших руках ещё больше крови. — Эй, Роин, как ты можешь принимать на себя вину за безумие фон Шиллера? Я не позволю казниться из-за этого, — резко и сердито проговорил Николас. — Мы все это затеяли. — С этим я не согласен. Но в любом случае фон Шиллер обчистил Макдас обители святого Фрументия, и теперь Стелла и Гроб вошли в его коллекцию. — О, Никки, я чувствую себя такой виноватой. Мне и в голову не приходило, что мы подвергаем опасности этих простых христиан. Хочешь отказаться от нашей затеи? жёстко спросил Харпер. Нет. Может быть, вернувшись, мы сможем компенсировать монахам их потери, отыскав сокровище на дне завода Таиты. Надеюсь, горячо согласился Николас. От всей души надеюсь. Огромный четырёхмоторный самолёт Геркулес C МК-1 был покрашен тусклой коричневой краской, а наверные знаки на фюзеляже поблёкли и наполовину стёрлись. На машине нигде не было надписи Afric Air, а потрёпанная внешность красноречиво говорила о его возрасте, в 40 годах. Машину налетало полмиллиона часов до того, как оказалась в руках Джани Баденхорста. — И эта штука все еще летает? — спросила Роин, глядя на воздушное судно, одиноко стоящее в углу летного поля Валетты. Отвисшее брюхо делало самолет, похожим на грустную старую проститутку, оказавшуюся неудел из-за неожиданной и нежеланной беременности. — Джоанни специально держит его в таком виде, — заверил ее Николас. — Там, куда он летает, лучше не привлекать завистливый глаз. Ему это, безусловно, удается. И Джоанни, и Фред... первоклассные авиаинженеры. Внутри толстая долли в отличном состоянии. Толстая долли в честь долли Партон, Джоанни её фанат. Такси высадило их у боковой двери ангара, и пока Нихос распахнулся с водителем, Роен засунула руки в карманы анорака, дрожа на средиземноморском ветру. Вот и сам Джанни, англичанин, Указал на грузную фигуру в коричневом комбинезоне, спускающуюся по погрузочному трапу Геркулеса. Заметив приехавших, Джанни спрыгнул на землю. «Эй, привет, парень!» «Я уже решил, вы не прибудете», — сказал пилот в развалочку, приближаясь к ним по бетону. Он напоминал игрока в регби, каким и был в юности. Легкая кромота возникла после спортивной травмы. «Вылет из Хитру задержали». Французские диспетчеры устроили забастовку. Вот все прелести международных перелётов, пояснил Николас и представил Роен. Пойдёмте, я познакомлю вас с моей новой секретаршей, позвал Жанни. Она даже может сварить вам кофе. Он провёл их через калитку в главные двери ангара в просторное помещение. Рядом со входом находился маленький офис за дверью с надписью Afric Air и эмблемой компании в виде боевого топора с крыльями. Мара, новый секретарь Шаджан, оказалась мальтийкой, ненамного младше пилота. Чего и не хватило по части молодости и красоты, она наверстала размером груди. "Джан не любит женщин постарше из-за заметной выпуклостью сверху", прошептал Николас. Мара налила им кофе, а Джанни с Хартпером склонились над планом полёта. Это довольно сложно, заметил пилот. Как вы догадываетесь, нам придётся немало понырять. Муамар Каддафи в настоящий момент не слишком хорошо ко мне относится, так что на его территорию лучше не вторгаться. Мы полетим через Египет, не приземляясь. Джани показал путь полёта по карте. Над Суданом будут небольшие проблемы. У них идёт гражданская война. Баденхорст подмигнул своему товарищу. Но северное правительство не имеет навесших радаров. У них в основном русское старьё. Судан огромная страна, и мы с Фредом вычислили пробелы в защите ПВО, так что будем держаться подальше от основных военных учреждений. И каково полётное время, осведомился Николас. Джанни сделал гримасу. Толстый доля не спринтер. И как я только что сказал, мы не будем срезать. Сколько, настаивал Харпер. Мы с Фредом соорудили койки и кухню, так что во время полёта у вас будут все удобства. Он приподнял кепку, почесал затылок и признался, — пятнадцать часов. — А толстой доли хватит на такое время? — поинтересовался Николас. — Запасные баки. — Семьдесят одна тысяча килограммов горючего. Даже с вашим грузом этого хватит, чтобы слетать туда и обратно. Баден Хорста прервал стук распахнувшихся дверей ангара, куда вкатился грузовик. Вот и Фред с сапером. Джанни допил кофе и обнял Мару. Она захихикала, и её грудь затряслась, как снежное поле на грани лавины. Грузовик остановился на дальнем краю Ангара, где высилась аккуратно сложенная груда оборудования и снаряжения, готовая к погрузке. Когда Фред вылез из кабины, Джани представил его Роен. Он оказался более молодой версией своего отца, Уже начинал расползаться в районе Талий и со своим простоватым лицом больше смахивал на фермера, чем на пилота. Это последняя машина. Сапёр вылез из кабины и пожал руку Никлусу. Начнём погрузку. Я хочу взлететь завтра до 4:00 утра. Таким образом мы успеем на встречу завтрашним вечером, вмешался Джанни. И у нас довольно работы, если хотим поспать перед отъездом. Он махнул рукой в сторону груза. Я собирался привлечь к делу местных ребят, но сапер и слышать не хочет об этом. Он прав, — согласился Николас. Чем меньше людей знают о происходящем, тем лучше. Начнем. Груз упаковали на железные поддоны, прикрутив толстыми нейлоновыми веревками, и закрыли сетками. В ангаре стояло 36 полных контейнеров, причем парашют составлял неотъемлемую часть каждого. Потребуется два отдельных полета, чтобы доставить все это в Африку. Роя называла содержимое упаковок по списку, пока Николас сопоставлял его с реальным содержимым. Грузовые ящики собрали так, чтобы самое необходимое было доставлено первой партии. Только убедившись, что все на месте, англичанин подал знак Фреду, который управлял погрузчиком. Фред подцепил поддон, поднял его и повез из ангара, а потом по трапу Геркулеса. В грузовом отсеке огромного самолета Джанни и сапер Петер помогали Фреду размещать контейнеры, а потом надежно привязывали. Последним подняли маленький трактор-погрузчик. Сапер отыскал его на распродаже поддержанной техники в Йорке и, испытав, объявил краденым. Теперь он заехал на нем по трапу и любовно прикрепил к роллерам. Трактор составлял почти треть от общего веса груза, но новый владелец считал его необходимым для своевременного завершения работ работ, по строительству плотины. По расчётам требовалось 5 грузовых парашютов, чтобы спустить его на землю без повреждений. Особую проблему представляло горючее, поэтому заметную часть второй партии груза занимало дизельное топливо в специальных нейлоновых резервуарах. Первая часть оборудования была заложена в самолёт только после поломки. Оставшиеся контейнеры стояли у стеной ангара, ожидая возвращения толстой долли. Теперь улетающие смогли воздать должное прощальному банкету, на котором подавались деликатесы островной кухни, приготовленной Марой в маленьком офисе Африк Эйр. — Да, — подтвердил Джанни, — она еще и хороший повар. С этими словами Баденхорст обнял Мару, пока она положила грудь ему на плечо, подкладывая в тарелку кальмаров. — За счастливое приземление! — Николас поднял бокал с красным кьянтик. «За восемь часов до полета ни-ни», — извинился Джанни, поднимая бокал с кока-колой. Они легли спать прямо в одежде на койке, прикрепленной к переборке кабины. Роэн показалось, что буквально через несколько минут ее разбудили голоса пилотов, завершавших предполетные проверки. Раздался вой запущенных турбовинтовых двигателей. Когда Джанни поговорил с башней радиоконтроля, а Фред подвёл самолёт к точке разгона, трое пассажиров вылезли из постелей и пристегнулись к складным сиденьям в основном отсеке. Толстая доля начала подъём в ночное небо, и скоро огни острова, всё меньше и всё меньше, исчезли позади. Внизу было только тёмное море, а над головой мерцали яркие звёзды. Роин вернулась к Николосу и улыбнулась в тусклом свете кабины. Ну таита Мы возвращаемся на корт для последнего сета, возбуждённо проговорила она. Единственный плюс того, как мы крадёмся сюда, это то, что Пегасу понадобится время, чтобы понять, мы вернулись в ущелье Аббая, благодушно промолвил Николас. Будем надеяться, что ты прав. Роэн подняла правую руку, скрестив пальцы. Нам вполне хватит того, что приготовил для нас Стаит.